«Эпилог. Куда ты уходишь, моя молодость? Мне было хорошо с тобой», — думала Ольга, глядя на себя в зеркало. Вот уже и сын совсем взрослый. Андрею исполнилось 25 лет, и сегодня они собираются все вместе отметить эту круглую дату. В спальню вошла и улеглась у ног красавица Бесси, задышала ровно. Ольга погладила любимицу по мохнатой голове и снова внимательно взглянула в свое лицо, оставшись довольно увиденным. Определенно с ее лицом все в полном порядке. Только фигура немного потяжелела. И Анвар уже пару раз назвал ее сладкой булочкой. Анвар. Она улыбнулась. После его внезапного появления, неожиданного воскрешения из небытия, Ольга чуть не умерла от радости и сразу поняла, как не хватало ей этого мужчины. С того дня они вместе... И это незыблемо, больше никаких разлук. Ольга взглянула на часы. Пора собираться. Сегодня она будет женщиной в белом. Облачится в белоснежный смокинг. Подогнанный по фигуре, он прекрасно облегает грудь и плечи, а длинные шелковые лацканы хорошо сочетаются с ее блестящими волосами. Завершат образ юбка и блуза, бели снега. Из украшений будет только подарок анвара. Бриллиант, подвешенный на леске невидимки и эффектно разместившийся в шейной ямке. Идеально. Юлька хочет сегодня увидеть завистливые взгляды дам и получить не один заслуженный комплимент от мужчин. А о чем еще мечтать? В конце концов, в колоде жизненных карт она вытащила свой «Джокер». У нее есть все и даже больше. Любовь, семья, успех в любимом деле. В прошлом году открыта пятая по счету школа-студия Ольги Гор. В популярности арабеска может позавидовать любая танцевальная группа. Ольга знала секрет успеха. Чтобы что-то сделать... Надо просто делать это. Правда, бывали и неприятности. Но так, по мелочам. Последний случай — странный звонок из полиции. Интересовались Виктором Медниковым, который задержан за брачные аферы, ищут свидетелей или пострадавших. Тогда у Ольги от страха ёкнуло сердце, Но она взяла себя в руки и сказала, что почти ничего не знает об этом человеке и уж точно ничем не может помочь доблестным стражам порядка. Она ждала новых звонков, но, к счастью, все обошлось. Вовремя отвела ее судьба от этого человека. В спальню заглянул Анвар. Подошел сзади, сжал ее плечи наблюдая, как она подводит губы ярко-красной помадой. Он уже при полном параде, галстук бабочка. Впервые надетый по ее просьбе, очень ему идет. Вопреки моде на короткие стрижки, он носит длинные, но не чересчур волосы и очень похож на Николая Сличенко. А у нас есть еще в запасе 14 минут. — спросил Анвар, целуя ее шею. Он пробирался рукой в вырез халата. — Сексуальный маньяк! Отложи свои намеки до ночи! — засмеялась Ольга. Не так давно они наконец-то расписались и выбрали время для маленького медового месяца, проведя его в знаменитом турецком отеле «Кремлин Палац». Черные звездные ночи, купание при луне и пылкие, как в юности поцелуи счастливых влюбленных, были незабываемы. Как мало надо для счастья, и как много! Неделя любви пронеслась, и они не успели в полной мере насытиться друг другом. Да им и всей жизни будет мало. Уже через час... Чинной парой они входили в банкетный зал ресторана, выбранного Андреем для торжества. «А у нашего мальчика неплохой вкус», — сказала Ольга, оглядев убранство зала. Зал был прекрасен, демонстрируя явный талант дизайнера-оформителя. Высокие потолки с оригинальной лепниной, хрустальные светильники с рассеянным светом, золотые с белым стены набивали воспоминания о лучших дворцах мира. Радовали глаз красной розы в низких хрустальных вазах, мягкие стулья в белых чехлах с красными атласными бантами на спинках, белые скатерти на столах, сервированных белым фарфором, искусно забранной снизу, кругом ослепительное сияние золотого, красного и белого цветов. Подошел Андрей, приобнял родителей, С Скороговоркой повосхищался красотой матери и элегантностью отца. Отношения Андрея и Анвара сейчас ровные и дружеские, хоть сын не сразу смирился с тем фактом, что не него информация об отце. И Ольге долго пришлось вымаливать у него прощение за свое многолетнее молчание. На руке у Андрея висела Сонечка, числившаяся подругой сына. Ольге не очень нравилась Соня. Слишком цепкая для своих двадцати с небольшим лет. Уже сейчас девчонка хочет вырвать все у этой жизни. Но танцовщица она отменная, одна из главных солисток Арабеска. Гости понемногу подтягивались. Небольшой группкой держались друзья Андрея, футболисты, выделявшиеся спортивной выправкой. Несколько незнакомых Ольги пар с бокалами в руках прохаживались по залу, ожидая начала торжества. А вот и Александр с Еленой. Ольга была рада, что ее бывший муж нашел себе женщину по сердцу. Еще больше радовалась она известию о рождении у Сашки сына. Вот оно, счастье. Жизнь все расставляла по своим местам. И где сейчас Дениска? Впервые оставились няней. С Еленой они немного подружились, иногда перезванивались. И Ольга не ошибется, предположив, что их отношения скоро перерастут в настоящую дружбу. Уже пора бы и Аня появиться. Девушка стала дочерью, и это не просто слова. Они вместе покупали одежду и обувь, ходили в парикмахерскую в них были общие маленькие секреты. Иногда шептались и махали рукой на Анвара, чтоб не подслушивал. Но главное, Аня стала для Ольги незаменимой помощницей в работе. У нее чутье к танцу. Она видела фальш, подсказывала, как довести до совершенства танцевальный элемент. За белым роялем устраивался седовласый музыкант в черном фраке. Трогал клавиши. Пробовал звук. Наконец зазвучала музыка, романтическая, яркая. Шуберт. Гости рассаживались, ориентируясь по табличкам на столах. Вечер начался. Стоя у зеркала, Анна услышала музыку, звучащую из зала. «Ну вот, вечно она везде опаздывает». Сейчас ей достанется от Андрея, всыплет по первое число. Он просил обязательно быть с самого начала, чтобы не пропустить особое торжество. Нервничает парень. И в «Спартаке» что-то не ладится. Любимого тренера Олега Романцева уволил новый президент клуба. Девушка, как пройти в банкетный зал? Она обернулась. Высокий симпатичный парень с озорными глазами смотрел на нее. — Поищите, и, вполне возможно, вам повезет. — Точно, — сказал серьезно, а глаза смеялись. — Нет неразрешимых задач для человека с интеллектом. Аня хмыкнула. — Ну и самомнение. А парень рассматривал ее в упор, проведя глазами сверху донизу по девичьей фигурке. Она машинально одернула короткое коктейльное платье черного цвета и тут же отругала себя за это. Ножки определенно хороши. Сделал вывод парень, закончив изучение ее персоны. Нахал. Она вспыхнула. «Идите уже ищите свой банкетный зал. Без вас я и шагу не сделаю». Нет, он явно издевается над ней. Интересно, кто это? Друг Андрея? И где он только таких друзей откапывает? Вздернув подбородок, она пошла вперед по лестнице на звуки музыки, лиющиеся откуда-то сверху. В зале уже звучали речи, вручались подарки, шампанское лилось рекой. Ведущий программы развлекал гостей как мог, устраивал конкурсы, организовал лотерею и даже разыграл с гостями маленькую сценку. Аня присела за стол недалеко от именинника, махнула рукой отцу и Ольге, занялась разглядыванием гостей. Интересное занятие. Нахального парня глаза выхватили сразу. Он заметил ее взгляд, и Аня быстро отвернулась. Когда что-то сделаешь быстро, как будто этого и не было. Сосед слева, пожилой мужчина, подлил ей вина, и она подняла за брата бокал после очередного тоста. Не устояла перед любимым салатом с креветками, положила к себе на тарелку тарталетку с икрой. Между тем уставший музыкант, захлопнув крышку рояля, присел за столик и, пригубив вина, с удовольствием поглощал закуски. Начались танцы. Ведущий, став диджеем, выбрал музыку 90-х, простую и веселую, чуть приправленную ностальгией. Андрей пригласил на танец Ольгу. Он обязан матери многим, если не всем. Ну что ж, она не откажется. Ольга Гор знает, что такое настоящий танец. И пусть сейчас он будет ее пульсом, дыханием, биением сердца. Танцорам подарили шквал аплодисментов. Аня тоже хлопала, думая, что ей еще расти и расти до таких высот. «Вот что значит профессионал!» — раздался сзади чей-то голос. Она обернулась. «Этот наглец с дерзким взглядом подошел к ее столу, да еще заводит какие-то беседы. А вы не могли бы порассуждать о профессионализме где-нибудь в другом месте?» «Не могу. Знаете, я чувствую, что между нами что-то есть. И просто не знаю, что с этим делать». Аня не успела ответить. К ним направился Андрей. «Макс, знакомься, моя сестра Аня». А это он повернулся к девушке. «Макс, мой одноклассник. Но вы уже, смотрю, познакомились». — Почти. Вот я говорю Ане, что она вряд ли так танцует. Это Аня вряд ли станцует. Андрей засмеялся. — Ты плохо знаешь мою сестру. — Плохо, — согласился парень, — но очень хочу это исправить. И в самое ближайшее время. Он взглянул на девушку луковым взглядом. — Ох уж эти взгляды и тяжелая артиллерия флирта. — Знаешь, Андрей, кажется, взмах ее ресниц решил мою судьбу. — Болтун! Аня, потанцуем! Андрей взял ее за руку, она кивнула. Согласилась, чтобы быстрее уйти от этого наглеца. Да и возникший в душе азарт требовал танца. Она покажет, на что способна. Она утрет нос самовлюбленному противному Максу. Оторвавшись от разговора с мужем, Ольга взглянула в зал. Там танцевали двое. Люди, раступившиеся, оставили их одних. Ох, как они танцуют! Свободный танец в стиле диско, танец экспромт В нем, как в жизни, переплелись самые разные фигуры, рождаемые в такт музыке. «Анна, ну и молодец! Эта девочка не пытается танцевать лучше других, она пытается танцевать лучше себя». Да, если есть пути к счастью, то танец точно один из них. Ну, Анна, понятно, богиня танца, но и сын не отстает. Андрей и Аня, бывшие влюбленные, а сейчас брат и сестра. Как хорошо, что их не рассорила та немыслимая история. А за соседним столом Слегка наклонившись вперед, смотрел на танцующую девушку незнакомый Ольге, светловолосый парень. Глядел, не отрываясь, завороженный ее танцем, а может, красотой. Ольга вспомнила, что когда-то это было и с ней. Так же смотрел на нее Сашка много лет назад. Она нашла его глазами, кивнула на танцующего. Похоже, он также вспомнил их танец из полузабытого прошлого. Понимающе улыбнулся ей. Незнакомый парень, встав из-за стола, крикнул «Браво!» И Аня недовольно взглянула на него. «Кажется, с этого танца тоже может начаться новая история», подумала Ольга, «и надеюсь, она будет счастливой». Счастье самое нужное, самое важное и самая дорогостоящая вещь на свете.